Глава шестая. Ален. Что он здесь делал? Явно общался с моим мужем. Но о чем? Неужели рассказал ему все? Мамочки! Прижимаю спиной к стене и судорожно хватаю ртом воздух. Сердце колотится, как сумасшедшее, и норовит выпрыгнуть из груди. Может, мне показалось? Качая головой, отказываясь от этой мысли. Я не сумасшедшая и не страдаю галлюцинациями. Тем более его взгляд такой смелый, обжигающий, откровенный. От него до сих пор мурашки курсируют по всему телу, заставляя вздыбливаться волоски на коже. Закусываю до боли губу, чтобы подавить рвущийся наружу стон. И с отчаянием бью кулаком об стену. Нельзя думать об этом человеке. Нельзя его вспоминать и отвечать на его взгляды но тело не спрашивает разрешения. Самовольно реагирует на его присутствие, вгоняя меня в краску. Глубоко дышу, пытаясь привести нервы и дыхание в порядок. Надо срочно успокоиться, взять себя в руки. В душе переполоха, в голове полнейший хаос. Отстраняюсь от стены и делаю несколько шагов в сторону своей комнаты. Но, услышав голос мужа, замирая на месте. «Как он вообще засветился?» недовольно рявкает Михаил. Вздрягиваю от неожиданности и внутренне сжимаюсь. Со слов бармена, Елена приехала в ресторан слегка на взводе и сильно напилась. «Макс», качаю головой, но «ну я же просила». Он не хотел ей наливать, но спорить с женой Рыкова побоялся. А Егор, когда въехал, что она пьяная за руль села, забрал у нее ключи. Нервно ломаю пальцы и жду реакции Михаила. Будущее теперь видится еще более туманным. Он меня просто убьет. «Ты это точно знаешь?» Неожиданно спокойно спрашивает он. «Я ее сам забирал, а Эльдар машину отгонял. Думаю, Егору пришлось засветиться. Он, конечно, не знал, что это ваша жена. Просто не позволил девочке разбиться». А Елена говорила, что... От его тихого голоса холодок пробегает по позвоночнику. Непроизвольно передёргиваю плечами и сжимаю кулаки, чтобы не дрожать, как осиновый лист на ветру. «Да ничего не было», — отмахивается Максим. Егор просто позволил себе с ней спорить, а Елена была сильно на взводе. Никак не могу понять, какую игру он затеял и кого выгораживает. Этого Егора? Но зачем? «Ну а почему тогда он сам не рассказал?» «Он что, не понимает, что я могу с ним сделать из-за этого?» Головой осознаю, что надо уходить, пока они не заметили моего присутствия. Но ноги словно приросли к полу. Дышу через раз и инстинктивно жду ответа. Да, мне важно узнать причину его молчания. Ведь мог спасти свою шкуру, но не стал. «Я думаю, он просто решил не подставлять вашу жену», — довольно хмыкает Макс глупо конечно в такой ситуации зато по мужски вот девка несносная а смеется михаил и он строение явно улучшается а егор правильно поступил не верю своим ушам теперь я понимаю почему не убил этого пацана нравится мне этот наглый сукин сын не убил нравится да что здесь происходит тяжело вздыхая никто мне все равно ничего не расскажет Нормальный парень с понятиями. Ну ладно, поехали. Слышу, как отдаляются их шаги и сама срываюсь с места. Захожу в свою комнату, закрываю дверь и прижимаюсь к ней спиной. Что надо этому Егору? Зачем он пытался меня спасти, рискуя собой? Мы же даже не знакомы. Это все слишком нелогично и не укладывается в голове. Но ответов на множество вопросов, роющихся в сознании, У меня нет. Вот уже сутки мужа нет дома. Мне как-то не по себе. Пыталась позвонить, не отвечает. Спросить тоже не у кого. Охрана, что осталась в доме, со мной не разговаривает, даже никак не реагирует на мое присутствие, словно пустое место. Не нравится мне все это. Михаил никогда так надолго не пропадал. Нервно брожу по дому и никак не могу найти себе место. Но что могло случиться? Нехорошие мысли вовсю разгуливаются в голове. А если его убили? Замираю на месте и часто дышу. Тогда я стану вдовой и, наконец, освобожусь от этого гнета. Но не такой ценой. Качаю головой, не желая развивать эту мысль. Нехорошо ждать чьей-то смерти. Неправильно это. Слышу на улице какой-то шум и подхожу к окну. Три джипа моего мужа только что въехали во двор, и началась суета вокруг. Самого его Макс аккуратно вытаскивает из машины и, повесив руку себе на плечо, ведет в дом. Вскрикиваю от ужаса и спешу к лестнице. Быстро спускаюсь на первый этаж, они как раз входят в дом. «Миша, господи, что случилось?» Бросаюсь к ним. Бледное лицо мужа вселяет настоящий ужас. Все нормально». Сойдет он сквозь плотно сжатые зубы. Болезненная гримаса искажает его лицо, и хриплый стон вырывается из горла. Макс подводит его к дивану в гостиной и осторожно усаживает. «Сколько крови!» Зажимаю рот, чтобы не закричать, глядя на стремительно расползающееся пятно на когда-то белоснежной рубашке. «Нужно же срочно в больницу! Скорую вызывать!» разворачиваясь, чтобы найти телефон. «Нет!» Михаил рявкает так, что я вздрагиваю и застываю на месте. «Ничего не нужно», — добавляет тише и снова морщится. «Зрелище не для слабонервных». «Макс!» — умоляюще смотрю на охранника, ища поддержки. Но тот лишь качает головой, не собираясь мне помогать. Мое мнение, как и всегда, не учитывается. Все не так серьезно, улыбается одними уголками губ. Просто выглядеть страшно. Неси теплую воду, бинты, антисептик. Где все это взять? Растерянно смотрю на него. Даже не представляю, где все это у нас хранится. Обычно всем заведуют прислугу, но сегодня, как специально, у всех выходной. Видимо, Михаил заранее подготовился, знал, что может такое случиться. Макс! Хмурится Михаил и качает головой, отменяя его решение. Максим кивает и поворачивается ко мне. Посиди с ним, я сейчас сам все принесу. Уходит, оставляя нас одних. Закусываю губу и присаживаюсь на краешек дивана рядом с Михаилом. Меня все колотит от происходящего. Никогда не видела столько крови. Откровенно страшно, до да трясучки. Вздрагиваю всем телом, когда холодная ладонь мужа падает на мою руку. Маленькая моя. Тихо хрипит он и прикрывает глаза. «Испугала я тебя, да?» Судорожно вздыхаю и не нахожусь с ответом. «Да и что говорить, все и так понятно, я просто в ужасе. Мир криминала совсем не для меня». «Прости, так получилось». Нежно скользит пальцами по коже, а я борюсь с желанием скинуть их с себя. «Кто это сделал?» Дрожащим голосом спрашиваю я. Это неважно. Михаил слабо улыбается, но глаз не открывает. Я его скоро найду. А пока этого не случится, приставлю к тебе личную охрану. Зачем? Недоуменно смотрю на него. Это еще что за бред? Мало того, что я в тюрьме, так еще и с личным надзирателем. Ты моя главная драгоценность. Притягивает мою руку к себе и мягко целует ладонь. Но я же не выхожу за территорию. Я знаю, но подозреваю, что крыса в моем окружении. Еще несколько сухих поцелуев впечатываются в мою кожу. Поэтому придется потерпеть, пока я ее выслежу. Хорошо. Как скажешь, только давай в больницу, прошу я. Спорить все равно бесполезно. Он уже все решил, и мое мнение его совершенно не интересует. Не нужно. Рана не глубокая, просто крови много. Я уже позвонил своему врачу. Он скоро приедет и подлатает меня. Уверен? Напряженно смотрю на его белое лицо и кусаю губы. Мне так приятно твое беспокойство. Довольно мурлычет, продолжая терзать мою несчастную кисть. Ради такого я готов еще раз под пули лечь. Перестань, совсем не смешно. Не выдерживаю этой пытки. Вдёргиваю руку и встаю. Макс как раз появляется совсем необходимым. «Иди к себе. Не нужно на все это смотреть», — говорит Михаил. Послушно киваю и иду к лестнице. Присутствовать совершенно не хочется. Не моё это. И крови я боюсь. А вот что делать с новым надзирателем, нужно подумать.